Глава 18 Морозный воздух проник в легкие, существенно помогая удержаться в сознании и не рухнуть вниз. Голова продолжала кружиться, а к горлу подступила тошнота. Темнота перед глазами так и не отступила. Не сразу удалось понять, что причиной тому являлась элементарная. Вокруг кромешная ночь. Под ногами хрустнул снег, стоило сделать полшага. Я находилась где угодно. Ну точно, не в императорском замке. «Тише, М, тише!» Заботливо произнес, но очень знакомый голос. «Не шевелись, пожалуйста, стой, где стоишь». Наверное, стоило бы прислушаться к совету, но больше занимало совсем другое. «Ты...» процедила сквозь зубы. На иное пока оказалось неспособно. Дар речи отказывался работать в соответствии с положенными нормами и правилами поведения для истинной леди. Но и ругаться вслух при присутствующем тоже духа не хватило. Пока что. «Разочарованно», — отозвался в полнейшей меланхолии, стоящий напротив. В условиях плохой видимости удавалось различить лишь высокий стройный силуэт кронпринца. Ничего больше. Но даже так буквально почувствовала его злорадную усмешку, сопровождающую сказанное. «Не так, чтоб сильно», — Ожидаемо. Буркнула в ответ. Попыталась отдернуть руку, которую так и удерживал мужчина. Но тот лишь сжал хватку крепче, да еще и придвинул к себе ближе, обхватив за талию. Даже дыхание чужое стало ощутимо. Очень отчетливо. «Натаниэль тебя точно убьет. Добавила тихо с тоской. Нет, не угроза. Скорее обещание. С учетом происходящего другого исхода ближайшего будущего я себе и представить не могла как только серафим найдет нас О спасибо что сообщила хмыкнул данте неожиданно беззаботно а то я все сомневался в его намерениях прозвучало уже в явной издевке повторно попыталась от него отодвинуться тщетно прекрати вырываться хуже будет оповестил наглец притиснул к себе еще плотнее А темноту озарила пламя, горящее в его глазах. М -м -м. только и сумела выдавить из себя осмыслить наличие магического дара и всего сопутствующего как приложение. Устоящего поблизости я не успела. Где-то совсем рядом раздался протяжный утробный рык. Не один, минимум с десяток. Шаги шарганов закружили повсюду, слишком близко. Теперь поняла. Тихонько прошептал Данте, а огненная стихия угасла. Тише, эм, стой, смирно, или твари на обоих сожрут. Тяжело вздохнула, не ответила, замерла. У шарганов превосходное зрение и очень чуткий слух, продолжил Кронпринц. Но не у одержимых. Они слепы, как котята. Слух не намного лучше. А вот стихийный дар чуют на огромных расстояниях на него ориентируются. Тут я совсем растерялась, ненадолго. «Ты можешь скрывать силу, когда захочешь», сорвалось суст, само собой, хотя ответ и так очевиден. Иначе мы бы тут не стояли, до сих пор целые и невредимые. «Не я, кроющий амулет на мне», любезно пояснил брюнет. «Пока ты рядом, его действие и на тебя распространяется. Так что, как я уже сказал. «Стой смирно, Эм». Вынужденно кивнула. «Неизвестно, понял ли он меня, но разговаривать в любом случае я не собиралась». Разум наполняла нескончаемая череда вопросов. А я сама внутренне предпочла вознести создателю молитву о том, чтобы Натаниель нашел меня как можно быстрее. «Стоять вот так в объятиях кронпринца? Интересно, как долго еще придется. «Надо уходить отсюда», словно прочитал мои мысли Данте. Скоро тварей будет еще больше. Тогда у нас шансов вообще не останется. Серафимы на помощь все равно не придут, а я один не справлюсь. У меня сердце пропустило удар. Почему не придут? Спросила, не слыша собственный голос. Сознание никак не желала укладываться. Как это Натаниэль не придет? Не верю. Если бы могли, давно бы пришли. Сомневаюсь, что маг смерти мог оставить тебя без опеки даже на минуту. Терпеливо отозвался мужчина. «Посмотри наверх. Что ты видишь?» Послушно подняла голову. «Кроме мрака в небе и не было ничего больше. Ни созвездий, ни луны. Ничего нет. Бури, которая скрывала бы небосвод, тоже нет. Мы не в Иории, Эм. Тьма знает, куда нас занес этот странный портал. Никогда прежде не видел подобных», – прокомментировал он. Доводы звучали убедительно. но может, просто ничего другого сама придумать не могла. По крайней мере, на данный момент. «И что теперь?» Вздохнула устала. «А теперь тебе придётся обнять меня покрепче и не отпускать ни при каких обстоятельствах. Пока сам не скажу». Усмехнулся Данте. Вот только веселье в его голосе не слышалось совсем. «Зачем?» Поинтересовалась недоверчиво. «Увидишь», усмехнулся повторно. Не то, чтоб я ему не доверяла. Ну да, конечно, не доверяла, но веление выполнила. В голодных одержимых вокруг довольно убедительное и веское обстоятельство. «Не отпускай», — напомнил брюнет. Не успела ничего ответить. В глазах кронпринца вновь зажглось пламя. Амулет, висящий на его шее, накалился. Поскольку стояла близко, смогла ощутить тепло, исходящее от кристалла который ранее считала простой безделушкой. Угрожающее рычание голодных монстров раздалось в ту же секунду. Но огромный столб пламени огородил меня и Данты плотным кольцом, оставив вне зоны досягаемости для хищников. То, что наследник императорского трона мог с легкостью управлять своим даром, явление определенно занимательное. Но не настолько, как произошедшее вскоре. Огненно-синяя стихия вспыхнула алым и взвилась в воздухе устремляясь в стороны, будто волновой откат от какого-то взрыва. Окружающую темноту разрядили вспышки пламени, выжигающие на своем пути абсолютно все. Хвойные деревья вокруг истлели в одно мгновение, будто хрупкие щепки, брошенные в жарко растопленный камин. А вместе с ними исчез и снег под ногами, оставляя после себя лишь выгорающую землю. Одержимые не стали исключением. Десятки тварей. Прежде плутающих в лесной чаще, превратились в пепел. Создатель, насколько же он силен? Все, Эм, уходим, скомандовал мужчина. И пока я пребывала в состоянии шока, не в силах адекватно реагировать хоть на что-либо, вновь ухватил за руку и потащил в неизвестном направлении. Куда мы? поинтересовалась негромко. Просто потому что не могла молчать. Когда разговариваешь. Так хотя бы огромное множество мыслей, витающих в сознании, давит не столь сильно. «Без разницы, подальше отсюда», — отозвался Данте, обернувшись. Скользнул взглядом по тому, что оставалось за моей спиной. Помрачнел в одно мгновение и шаг прибавил. «Значительно. Я еле поспевала. Но как, возможно, не посмотреть в ту же сторону?» «Создатель», — выдохнула в тихом ужасе, обернувшись. Деревья на краю зоны радиуса поражения силы огненного мага тлели мелкими угольками, планомерно загораясь. Благодаря им и удалось рассмотреть окружающее. Пепел, то что оставалось от одержимых, до сих пор витал повсюду, совершенно неестественным образом. Он будто кружил по заданной траектории, закручиваясь в некий водоворот. Окружающий странное явление плотный черный туман, возникший из ниоткуда. Также наводил на нехорошие мысли. «Что за...» Договорить не удалось. Пока пялилась непонятно на что, не смотрела под ноги. Запнулась. Упала. Прямо на Данте. Точнее, в его объятия. Просто брюнет среагировал вовремя и поймал. «Ты в порядке?» Напряженно поинтересовался кронпринц. В золотисто в глазах мелькнула тревога. «Да». Нахмурилась. Он и правда обо мне беспокоится. Хорошо, выдохнул престол наследник. Идем, Эм, они скоро вернутся. Не то чтобы был велик выбор, о ком ты мог бы говорить, но все-таки решила уточнить. Вернуться? Ты же сжег их, вырвалось само собой. Как это вернуться? В ответ Кронпринц проворчал что-то неразборчивое по поводу того, откуда в Серафиме берется столько терпения. Шумно глубоко вздохнула. Только серафимовская сталь убьет их. Как видишь, у меня такой при себе нет. Демоны восстанут, даже из пепла. И очень скоро проговорил на показ медленно и с расстановкой, будто иначе до меня не дойдет. Так что хватит задавать вопросы. Рявкнул до вершения. Вздрогнула и еще больше затасковала по своему серафиму. Невоспитанный, проворчала в ответ брюнет обреченно вздохнул. какой есть, другого у тебя все равно не будет. съехидничал и возобновил шаг. Поскольку все еще крепко держал меня за руку, пришлось подстраиваться и поспешить за ним, но и то не остановило от нового вопроса. как это? Ты же сам сказал, что император согласен на развод, возмутилась громко. сказал, не стал отрицать мужчина и ничего больше. Что это значит? Разозлилась уже вслух. Данта резко остановился. Поскольку я этого не ожидала, снова налетела на него, тем самым чуть не столкнув нас обоих в обрыв, который и являлся причиной остановки. «Прости», — обронила виновата, сцепившись обеими руками в мужскую куртку. Получила в ответ усталую улыбку. Разжала пальцы и отодвинулась от кранпринца на шаг в сторону, пытаясь разглядеть, насколько же долгим было бы несостоявшееся падение. Одного пропасти, если и было, то точно не близко. Даже когда в ладонях Данте вспыхнул небольшой огненный шар, который он отправил вниз, все равно не удалось различить это расстояние. Пламя просто растворилось в кромешной темноте. Придется спускаться в любом случае, прокомментировал брюнет с сожалением, глядя в сторону исчезнувшей стихии. Пространство наполнилось голодным воем. За ним последовало еще несколько. «И как ты себе это представляешь?» – поинтересовалась недоуменно. «Не то, чтоб я была особо против. Все лучше, чем стоя одержимых, которая вот-вот до нас доберется. Но все равно интересно, хотя бы в теории». «Честно?» – задал встречный вопрос Кронпринц, пока в его ладонях разгоралось новое пламя. «Очень смутно. Вопреки сказанному, дальнейшие действия стихийного мага были очень даже выверенными, и быстрыми. Он точно знал, что делал. Пусть то и не понравилось мне вовсе. Но как может воодушевить тонкая огненная цепь, которой и прикоснуться нельзя? Не за день. Наповестил Данте, продолжая выплетать очевидно то, что должно помочь нам спуститься. Обожжёшься. Ничего не сказала. В очередной раз раздавшийся вой шарганов звучал гораздо ближе, нежели прежде. Однако… Будущий властитель Иори никак не отреагировал, сосредоточившись на своей магии. В отличие от меня, задрогнувшийся до глубины души. «Хочу, чтобы ты знала», – так и не глядя на меня, вновь заговорил Данте. «Я не хотел заставлять твоего отца приносить эту клятву. Не хотел обрекать ваш род подобным обязательствам. Но вмешательство Серафима вынудило. У меня не осталось иного выбора, Эм. Надеюсь, ты поймешь со временем». И примешь это. Мой отец обещал твоей матери, что этот брак состоится. Я сдержу данное слово, независимо ни от чего. Даже если весь мир будет против. Перевел взгляд от плетения в своих руках на меня. Посмотрел прямо в глаза. Пристально. И почему-то с надеждой. А у меня сердце пропустило удар. И вовсе не потому, что оказывается, брачному договору между мной и Крунпринцем срок минимум в 15 лет. Раз его скрепили, еще при живой маме. Просто именно в этот момент отчетливо услышала едва различимый поступь приближающихся одержимых. Очень близко. «Держись, М. Натянуто улыбнулся Данте. Протянул руку в приглашающем жесте. Пришлось шагнуть ему навстречу. Времени на церемониальные расспросы и никому не нужные сейчас раздумья все равно не осталось. «Все будет хорошо. Обещаю». Прошептал напоследок на ухо. Тяжелая ладонь будущего императора Иории легла на талию. Скользнула дальше, крепко прижимая меня к мужскому телу. Я обхватила его обеими руками в ответ. Сцепила пальцы как можно крепче. И зажмурилась. Наблюдать за тем, как мы абсолютно по доброй воле шагаем в пропасть? Ну нет. Прошедший день и так выдался нелегким.